Вы умеете первую медицинскую помощь оказывать? Последнюю умею, медными пятаками глаза закрывать. "Лишь бы не соскочиться плотояд на", сказал Чебыкин. "А погода фигня. Порогов бы побольше, завалов там лесных, чтоб попырыму. Порог будет перед миженью. Долган, да?" вспомнил Бармин. В дальнем конце кабинета градусов яростно запыхтел и начал швырять шваброй стулья. А сколько у нас палаток будет? продолжил допрос Бармин. На на всех я возьму большую, шатровую. Чур я посреди не сплю, быстро вставил Тютин. А жатвы хватит? Я очень много ем, тихо шипнул Тютин на ухо Служкину. Хватит, заверил слушка.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 Глядеть по бараньим кишкам они стеснялись. Демнёв выбежал и через некоторое время втолкнул в кабинет смущённых Машу и Люську. Увидев Слушкина, Люська вдруг почему-то вытаращила глаза, словно бы ей до этого сообщили, что Слушкин умер и уже погребён. Слушкин указал девочкам на парту перед собой. Значит, «В поход хотите?» — переспросил он, глядя на Машу. Маша посмотрела на Слушкина и покраснела. «Чего это вы вдруг разохотились?» — риторически спросил Слушкин, но Люська оказалась словно бы неожиданно потрясена этим вопросом и ошеломленно уставилась на Машу, будто прозрела. «А чего это и вправду? Мы такие дуры!» Поход это ведь дело муторное, передвигая по своему столу различные предметы, сказал Слушкин. Придётся таскать тяжести, трудно ехать, спать в сыром спальнике, всё время что-то делать: ставить палатки, варить жратву, отскребать котлы в ледяной воде. Будет грязно, холодно, непременно попадём под дождь, с трясудской какие-нибудь беды, а крыши над головой нет, горячего души нет.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 Меня уже отпустили, независимо заявила Люська. А денег на эту затею у вас хватит? Хватит, тут же сообщила Люська. А сколько надо? Эх, девчонки, вздохнул Слушкин, складывая руки. Ищете вы приключений на свою, знаете, что? Что? испугалась Люська. Знаем, печально согласилась Маша. Ну, тогда записывайте. Слушкин заново начал перечислять все параметры похода. Маша не стала записывать, надеясь на Люську, и задумчиво глядела куда-то в сторону, чтобы не встретиться со Слушкиным глазами. Слушкин диктовал и смотрел на Машу. Люська лихорадочно строчила в тетрадке какие-то магические заклинания. «Свытр два шты», «тр один бр», «один штанбол», «один бот цапк», «наск шерсть побольше».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 Слушкин закурил, блажанно щурясь, и вдруг увидел, что на том месте, где только что сидели девчонки, из клуба в дыма материализовался градус, маленький, нахохленный, носатый, рыже-растрепанный, красный от злости. — Виктор Сергеевич, — проскрепел он, — а меня в поход возьмете? Слушкин медленно поголубел от изумления. Тебя переспросил он, пытаясь заглянуть Градусова в лицо. Градусов тяжело занавесил глаза бровями и мрачно уставился куда-то назад, через плечо. "Слушай, Градусов, сердешно произнё Служкин. А ты что, не помнишь, как ты меня весь год доставал? Тебе напомнить, что ли?" "Не надо", буркнул Градусов, слезая с парты. "Я так и знал, что не возьмёте". Он отпихнул с дороги стул, забросил за спину свой идиотский ранец с шестью замками и фотоаппаратами и пошёл на выход. Постоя окликнул его Служкин. Градусов уже распахнувшей дверь, остановился в проёме, недоверчиво покосившись на Служкина. Служкин не торопясь, снова закурил. Знаешь,